Глава 79. И все же я не устояла. Я долго откладывала, но потом не выдержала и предложила Альфонсу в воскресенье встретиться со мной и с Маризой. Альфонс очень обрадовался, и мы пошли в пиццерию на Авиафоре. Я расспросила Маризу, как Лидия, как дети, в особенности Чиру, и, наконец, поинтересовалась, как поживает Нино. Мариза отвечала нехотя. Было видно, что ей неприятно говорить о брате. Тем не менее, она рассказала, что на какое-то достаточно продолжительное время он потерял голову. Отец, которого Мариза обожала, попытался его вразумить, и они чуть не подрались. Никто так и не понял, что на него нашло. Он заявил, что бросает учебу и уезжает из Италии. И вдруг все вернулось в норму. Недавно он сдал очередной экзамен. Значит, с ним все в порядке? Ну, типа того. Он доволен жизнью. Ой, насколько такие, как он вообще, могут быть хоть чем-то довольны? Он целыми днями сидит над книгами. А, ты имеешь в виду, есть ли у него девушка? Да нет. Просто интересно, куда он ходит, с кем видится. Откуда мне знать, Лену? Он вечно где-то шляется. Сейчас, например, помешался на кино, литературе и живописи. Если изредка появляется дома, сразу начинает спорить с отцом и, нарочно его, провоцирует на грубости. Узнав, что Нину образумился, я почувствовал облегчение, смешанное с горечью. Кино? Литература? Живопись? Как быстро меняются люди, как непостоянны их интересы и чувства. На место одних умных споров приходят другие, такие же умные. Время сметает нагромождение внешне связанных словесных конструкций... Но чем больше слов на них потрачено, тем отчаяннее люди за них цепляются. Какая глупость, что я отказалась заниматься тем, что мне нравилось, и переключилась на то, что интересовало Нину. Да, надо стараться быть тем, кто ты есть, и во всем идти своим путем. Я надеялась, что Мариза не проболтается брату о том, что мы виделись, и что я расспрашивала ее о нем. После того вечера я ни разу не упомянула ни Нину, ни Лилу, даже в разговорах с Альфонсо. Я с еще большим рвением отдалась исполнению своих обязанностей, которые умножило, чтобы свободного времени не осталось совсем. В тот год я училась как одержимая, и взяла еще одного ученика за приличные деньги. Я подчинила свою жизнь железной дисциплине. У меня был строгий распорядок дня, а каждый день походил на прямую линию, протянутую от точки утра до точки вечер. В прошлом у меня была Лила, которая открывала передо мной радость познания неизведанных земель. Отныне я решила, что буду рассчитывать только на себя. Мне было почти девятнадцать, и я знала, что вот-вот обрету независимость, и больше мне никто не будет нужен. Последний школьный год пролетел как один день. Я билась с астрономией, геометрией, тригонометрией. Это была бешеная гонка за знаниями, в которую я включилась, несмотря на глубокую веру в собственную... Врожденную, а потому непреодолимую неполноценность. Ничего, я буду делать то, что в моих силах. Мне некогда ходить в кино? Я заучивала название фильмов и узнавала сюжет. Я ни разу не была в археологическом музее. Я пожертвовала половину дня и обижала его весь. Я никогда не заглядывала в музей Капподимонта? Ничего, пару часов выкрою. В общем, дело у меня было не в проворот. Обувь, магазин на пьяц мартире отступили на задний план. После лета я ни разу туда не зашла. Иногда на улице я встречала растрепанную пеночу, которая толкала перед собой коляску с Фернандина. На минутку останавливаясь, я рассеянно слушала, как она жалуется на Рина, Стефана, Лилу, Джильолу и на всех на свете. Иногда мне по пути попадалась расстроенная Кармен – После того, как Лила ушла из колбасной лавки, и там воцарились Мария и Пинуча, которые ее притесняли, жизнь у нее стала не сахар. Я давала ей несколько минут на причитание о том, как она скучает по Энсу Скану, и как считает дни, когда он, наконец, придет из армии, и на вздохе о ее брате Паскуале, который разрывается между работой на стройке и в ячейке коммунистической партии. Пару раз я виделась с Адой, которая теперь возненавидела Лилу, зато проникла с теплыми чувствами к Стефану, о котором говорила с нежностью, и не только потому, что он снова поднял ей зарплату, но еще и потому, что он трудяга и открытый парень, и не заслуживает такой жены, что обращается с ним хуже, чем с собакой. Именно от Эды я узнала, что Антонио вернулся из армии раньше срока, потому что у него опять был нервный срыв. «Что с ним?» — спросила я. Хм, ты же его знаешь». Это у него началось, когда он был еще с тобой. Меня больно задел этот жестокий упрек, но я постаралась выкинуть его из головы. Потом в одно зимнее воскресенье я случайно столкнулась на улице с Антонио и с трудом его узнала. Так он исхудал. Я улыбнулась, надеясь, что он остановится, но он меня даже не заметил и продолжал идти своей дорогой. Тогда я сама кликнула его. Он обернулся с вымученной улыбкой. «Привет, Лено». «Привет. Рада тебя видеть». «Я тоже». «Чем занимаешься?» «Ничем». М -м. «Ты больше не работаешь в мастерской?» «Мое место занято». «Ничего. Ты хороший механик, найдешь что-нибудь еще». «Нет. Пока не вылечусь о работе, нечего и думать». «А чем ты болен?» «Страхом». он так и сказал, страхом. Однажды в Карденонсе Антонио стоял в ночном карауле, и ему вспомнилось, как покойный отец играл с ним в детстве. Нарисовав ручкой на пальцах левой руки, глаза и рты, он шевелил ими, как будто это живые существа, которые болтают между собой. Это была восхитительная игра, и при одном воспоминании о ней на глаза Антонио навернулись слезы. Но в ту же ночь, он все еще стоял на посту, и ему вдруг почудилось, что рука отца проникла в его руку и что его пальцы и впрямь ожили, превратившись в крошечных существ, которые пили и смеялись. Вот когда он испугался. Он стал колотить рукой по стене коптерки, пока руками стала кровить, но его пальцы продолжали смеяться и петь, не умолкая ни на секунду. Потом его сменили, он пошел спать, и вроде бы ему полегчало. На следующее утро все прошло — но остался страх, что рука может ожить любую минуту. Так и случилось, и приступы повторялись все чаще. Пальцы смеялись и пели уже не только по ночам, но и среди белого дня. Его отправили к врачу, пока он окончательно не свихнулся. «Сейчас все прошло», — сказал он, — «но может снова начаться». «Чем я могу тебе помочь?» Он немного призадумался, — Словно в самом деле взвешивал разные возможности и, наконец, пробормотал. «Мне уже никто не поможет». Я сразу поняла, что его любовь ко мне давно прошла. Поэтому после той самой встречи я взяла привычку по воскресеньям окликать со двора Антонио и звать его гулять. Мы бродили по двору и болтали о том, о сём. Когда он говорил, что устал, прощались и расходились». Иногда с ним вместе спускалась ярко накрашенная Милина, и мы гуляли втроем, его мать, он и я. В другие разы к нам присоединялись Ада с Паскуали, и тогда мы уходили подальше. Обычно говорили только мы трое, Антонио предпочитал молчать. Одним словом, это была милая, ни к чему не обязывающая привычка. Вместе с Антонио я была и на похоронах зеленчика Николы Скану, отца Энцу, который умер от скоротечного воспаления легких. Энсу дали отпуск... Но он уже не достал отца в живых. Также вместе с Антонио мы ходили выразить соболезнование паскуале Кармен и их матери Джузеппине. Их отец Столяр, убивший Дона Кили, скончался в тюрьме от инфаркта. Опять-таки мы были вместе на похоронах торговца хозяйственными товарами Дона Карло Ресты, которого нашли забитым до смерти в собственном подвале. Мы подолгу обсуждали эту смерть, о которой гудел весь квартал. История убийства обрастала все новыми жестокими слухами, правдивыми или фантастическими, не знаю. Например, говорили, что его прикончили, сунув ему в нос напильник. Убийство приписывали неизвестному бродяге, который позарился на дневную выручку Дона Карла. Но позже Пасквали рассказал, что слышал более правдоподобную версию. Несчастный торговец задолжал мамаше Саларе, потому что был заедлым картошником и постоянно брал у нее деньги в долг, чтобы рассчитаться с долгами. «Ну и что?» — спросила Ада, не слишком доверявшая смелым предположениям Паскуале. «А то, что он отказался платить, ростовщицы, вот его и убрали». «Чепуха, быть того не может». Вполне вероятно, что Паскуале в самом деле сгустил краски, но только мы так никогда и не узнали, кто же убил Донна Карла. Кроме того, после его смерти братья Салара выкупили его магазин за смехотворную сумму, оставив работать в нем вдову и старшего сына Донна Карла. «Потому что они благородные люди!» — подчеркнула Ада. «Потому что они говнюки!» — подытожил Паскуаль. Не помню, чтобы Антонио как-то прокомментировал это происшествие. Он был поглощен своей болезнью, а речи Паскуали внушали ему лишнее беспокойство. Он вбил себе в голову, что его расстройство заразительно действует на весь квартал и вызывает всякие ужасы, вроде того, что приключилось с доном Карла. Но самое страшное случилось однажды теплым весенним воскресеньем. Мы вчетвером, Паскуали, Ада, Антонио и я, ждали во дворе Кармеллу, которая поднялась в квартиру за свитером. Минут через пять Кармен высунулась из окна и крикнула брату. «Паскуали, мамы нигде нет!» Дверь в туалет заперта изнутри, но она не отзывается. Паскуали бросился вверх по лестнице, мы за ним. Испуганная Кармен стояла возле дверей туалета. Смущенный Паскуали несколько раз тихонько постучал, но не дождался ответа. Тогда Антонио кивнул на дверь и сказал другу: "Не бойся, я потом починю". И Паскуали навалился на ручку так, что едва ее не сорвал. Дверь распахнулась. Джузеппина Пелуза всегда была веселой, деятельной и приветливой женщиной, труженицей, готовой противостоять любым испытаниям. Она не переставала заботиться о муже, сидящем в тюрьме. Я помнила, как она бросилась на его защиту, когда его арестовали по обвинению в убийстве Донна Акиле Карачи. Четыре года тому назад она с разумным дружелюбием приняла приглашение Стефана на новогоднюю вечеринку и пришла к ним в гости вместе с детьми, радуясь примирению обеих семей. Она была счастлива, когда Алина помогла Аде устроиться на работу в новой колбасной лавке, но теперь, когда умер ее муж, силы покинули Джузепину. За считанные недели она превратилась в тень себя прежней, от нее остались кожа до да кости. Она открутила светильник, металлическую лампу, висевшую на цепочке, и на торчащий из потолка крюк прикрепила железную струну, на которой сушило белье. На ней она и повесилась. Антонио первым увидел тело и разрыдался. Успокоить его оказалось труднее, чем даже детей и Кармены Паскуали. Он в ужасе повторял, «Ты видела ее босые ноги? Какие длинные у нее были ногти! На одной ноге накрашены красным лаком, а на другой нет!» Я не обратила на это внимания, но он замечал все. После возвращения из армии Антонио еще сильнее, чем прежде, уверился, что, несмотря на болезнь, обязан быть мужчиной, бросать вызов опасностям и решать все проблемы, но он был слишком уязвим. После этого случая ему неделями в каждом темном углу чудилось Джузеппина. Он сдавал на глазах, и мне даже пришлось отказаться от некоторых своих обязанностей, чтобы помочь ему прийти в себя. Он был единственным, с кем я более или менее регулярно виделась, пока у меня не начались выпускные экзамены. Зато... Лилу за все это время я видела лишь однажды на похоронах Джузеппины. Она стояла рядом с мужем и обнимала плачущую Кармен. Они со Стефана прислали огромный венок с траурной фиолетовой лентой с надписью «Соболезнование от супругов Карач».